Первый из двух оставшихся серых пятен на проверку оказалась комнате. Мы слегка тёничь тожели всех пауков, которые в ней гнездились. Я видел у дальней стены какой-то блеск. Я брал меч в ножны, подошел поближе и поднял небольшое серебряное украшение в форме листа с белым опалом у основания. Оторвав от него взгляд, я посмотрел на застежку, плаща на левом плечаке змель. И форма и цвет все один к одному. Это значок рыцаря сафора. Видимо, принадлежала разведчику, которого отправили исследовать пещеру. Вряд ли он выжил?" поникшим голосом проговорила Кизмель. Я протянул ей значок, но она покачала головой. "Лучше отдай его командиру сам. Давайте вернемся и доложим ему обо всем. "А, mm, хорошо, пусть значок пока побудет у меня". Как только я убрал украшение в поясную сумку, в левой части поля зрения появилось сообщение о переходе квеста на следующую стадию. Когда во время беты моя группа после долгих и мучительных поисков наткнулась на значок разведчика, мы на радостях чуть не упустились в пляс. Однако сейчас радостного настроения не было. Выходя из комнаты вслед за девушками, я невольно задумался о том, что за полтора десятка часов, прошедших после спасения кизмель, смысл слов квест и NPC в моем сознании постепенно начал меняться. В подземельях мобы респаунятся гораздо быстрее, чем на поверхности. И я ожидал, что новые пауки начнут появляться как раз когда мы будем около выхода. Я шел с факелом в левой руке и мечом в правой, пытаясь уловить шум членистых конечностей. Но через несколько секунд послышался не топот, а зычные крики. «Черт возьми, она прёт по лестнице. Валим, валим мол отсюда, бежим на выход. За криками последовали лязг доспехов, беспорядочный топот и рев крупного моба, напоминающий треск сухого дерева. это за заполучище. Никогда до них не видел. Что теперь делать-то? Он слышал о голоске впервые за десять с чем-то минут. В его тоне слышалось обычное раздражение, но ещё больше было растерянности. Я мигом развернулся к девушкам, чтобы спросить у них: "Что будем? Кирита, что нам делать?" Право выбора за тобой. Делать? Я вообще-то в лидере группы не записывался. Мысленно прокричал я, но спорить было уже поздно. Оставалось лишь подумать, как реагировать на этот неожиданный поворот. Пожалуй, идеальное развитие событий выглядело так: мы прячемся, отряд Кибао благополучно выбегает из подземелья, паучище, теряя цели из виду, возвращается на второй ярус. Вы приходится признать, что шансов на такой благополучный сход немного. Возле выхода из пещеры наверняка уже воскресло множество быстроногих плутов, которые не дадут людям Кебао спокойно добежать до леса. Куро всего, если вовремя бой их догонит паучища. Я не сомневаюсь, что этим словом Кибао называл паучью королеву. После этого подземелья в этом случае будет угрожать нешуточная опасность. Еще один неплохой вариант состоял в том, чтобы отряд Кибао остановился и сразился с большим пауком. Если я правильно помню, шесть игроков примерно 10 уровня каждый с легкостью победят паучью королеву без единой смерти. Но с важной оговоркой. Если все будут сохранять спокойствие и методично избегать ее особых атак, Отряд освобождения Инкрада, который возглавляет Кибао, принципиально не полагается на бета-теста, Поэтому я не думаю, что кто-то в его отряде наслушан об этом боссе. На обдумывание этих вариантов у меня ушла пара секунд. Еще полсекунды я потратил на то, чтобы посмотреть во встревоженные глаза кизми. Насколько хорошо молодемский Бао, не так уж важно, если учитывать, что без него и его людей сауна нам ни за что не пройти. Я не могу просить их в беде, но что-то не дает мне вмешаться напрямую. Я могу представить, как они, особенно Кибао, отреагируют после битвы на то, что я состою в одной группе с NPC. Конечно, я не думаю, что они просто так нападут на но Я хотел во что бы, чтобы это не стало оградить ее от них. После всего случившегося, очень не хотелось бы, чтобы в ее присутствии кто-то произносил слова и Игра. Когда они пробегут мимо, мы отвлечем внимание бегущую за ними паучихи и сразимся с ней. Её можно затащить в зал. Там нам хватит места. Скороговоркой прошептал я. Асна Кизмель бросили на меня многозначительные взгляды. В карих иониксовых глазах были противоречивые чувства, но разглядеть я их не успел. Девушки кивнули и ответили: "Хорошо, командой. Если ты решил сражаться, так тому и быть". "Ладно, Кизмель, но я не ожидал, что Асна согласится так быстро. Впрочем, сейчас не было времени рассуждать об этом. Я представил себе карту Подземелья и построил на ней предполагаемый маршрут бегства Кибао. Нам сюда Я поднял факел повыше и побежал на топот игроков. Не прошло 10 секунд, как мы выскочили к перекрестку с широкой дорогой. Отряд Кибала должен пробежать по ней слева направо незадолго до паучьей королевы. Мы дадим игрокам промчаться по перекрестку, затем привлечем внимание королевы и отведем ее в ту самую комнату, где нашли значок разведчика. Шестерка бойцов тем временем добежит до самого выхода. По пути наверняка ввязавшись в бой с несколькими слабыми мобами. Заметив, что королева исчезла, не скорее всего, решат, что им удалось оторваться от погони своими силами. Мы спрятались в глубокой нише, и я потушил факел. Нам светила только Асуна. Я осматривался в плотную тьму, выбирая момент для рывка. Как правило, подобные перехваты организуются при помощи навыка провокации или метательного оружия. но у нас не было ни того, ни другого. Мне придется изо всех сил рубануть по аучи королеве, когда она будет проходить по перекрестку. Причем без навыка мечника, потому что после него я замру на месте, а мне нужно будет немедленно отступить. Я перехватил закалённый меч и снова услышал мужские голоса. Перекрёсток, где выход? Мы ж тут недавно проходили. Прямо, прямо беги. Топот и лязг брони нарастали. Я обратился спиной к стене, поглядывая на перекресток в пяти метрах от меня. Спустя пару секунд перед глазами скопом пронеслась шестерка игроков. Впереди бежал тот же тип с топором, который все так же небрежно вращал его пальцами. Но все остальные казались напуганными до смерти. Обычно во время бегства от противников игроки в тяжёлой броне беднадежно отстают от лёгкой одетых соратников, Но Кибао хватило лидерских качеств, чтобы удержать плотный строй. Когда группа умчалась вправо, до ушей донёсся вой, похожий на скрежет сухих веток. я не услышал топота, но земля под ногами задрожала, как от бега крупного монстра. Еще три секунды, две. Пара. Я безмолвно толкнулся от пола и занес закаленный меч, не выпрямляя руку до конца. Удару не обязательно быть очень сильным. Он должен только заставить монстра приключить внимание на меня. Как только клинок начал опускаться, в левой части поля зрения показалось нечто огромное. Передо мной пронеслись горящие красным глаза, оставляя в воздухе световые хвосты. Появились лапы толщиной с небольшие деревья. Наконец, выплыла круглое блюха. Я беззвучно взревел и взрывел, ударил верным клинком точно по боку огромного паука. Атака была достаточно сдержанной, так что лезвие не прорубилось насквозь. Но меч все таки пробил бледно-фиолетовый панцирь и расплескал немного зеленой жидкости. Я одернул клинок точно в тот момент, когда паучище замер, издав полной ярости клич. Не дожидаясь разворота монстры, отпрыгнул и со всех ног бросился к кустике змей. Тут я, вернулся через плечо, и увидел, что паучиха-королева как раз закончила поворачиваться. Светящиеся алые глаза смотрели точно меня. Над ними протянулись две шкалы здоровья, одна из них неполная. Нефила Регина, гласило имя. Регина, насколько я знаю, означает королева, так что эту паучиху, судя по всему, зовут королева Нефила. И надо сказать, иррасти узора, бегущий по ее фиолетовому панцирь действительно наталкивает на мысль о том, что мы имеем дело с паучизной знать её. Кажется, ты успешно привлек ее внимание. Решип Талас, отрываясь от стены. Восьминогая королева сверкнула глазами и прижалась к земле, словно раздражённая светом факела. А в следующий миг! Заревла, поучиха и бросилась вперед. Но и мы не стояли без дела. К тому моменту, как королева сделала первый шаг, мы уже развернулись и бросились бежать. В узком коридоре невозможно победить врага с обездвижущими атаками. Спустя те же десять секунд в правой стене показался проем, ведущий в недавний зал. Мы сразу рванули туда и разбежались по залу. Я еле успел развернуться и снова зажечь свой факел, перед тем как в зал ворвалась паучиха королева. Она даже не подумала затормозить, и сразу взяла курс на меня. Я застыл на месте, глядя, как паучиха высоко поднимая передние лапы. Если со времен бета ничего не изменилось, то у паучихи королевы должно быть четыре возможных атаки: удар лапами сверху вниз, укус ядовитыми клыками, выстрел липкой паутиной из задницы и прыжок на месте, пускающий удар на волну. Если игрок наступит на паутину, увязнет. А если попадет под залп и запутается в ней, вообще не сможет махать мечом. Ударная волна работает примерно так же, как у Минотавров, босса второго уровня. Если задеть ее ногами, можно пошатнуться или даже упасть. Быстро донести все это до Аснуки земли не было никакой возможности, так что придется мне рассказывать тактику по ходу боя. Это двойная атака лапами, крикнул я, не отрывая глаз от королевы. «Дрожащий лап ударит первый! Прыгать всегда в его сторону, чтобы не попасть под вторую лапу. Только я договорил, как правая передняя лапа Паучихи вздрогнула, я немедленно отскочил влево. Мощный коготь рассёк воздух вместе, где я только что стоял. Через миг обрушился и второй, но первой лапа мешала ему догнать меня. Когда оба когти вонзились в землю, я крикнул: "Все по навыку мечника!" Девушки ничуть не испугались босса Паучиху, и без малейшего промедления зажгли клинки смертоносным светом. Заметя краем глаза, что они успели отреагировать, я и сам включил горизонталь и ударил ею по лапам королевы. Три вспышки обволокли огромное тело, и под грохот и оглушительный вой первая шкала здоровья потеряла около трети запаса. Надо отдать должное силе кизьмель. Мне с трудом верилось, что босс может терять здоровье так быстро. По моим прикидкам, даже если мы и дальше будем из осторожности пользоваться только короткими навыками, Паучиха все равно погибнет через шесть 7 дружных запов. Но я не стал расслабляться, а снова присмотрелся к королеве Нефиле. едва она оправилась от оцепенения. Пускай её королевство всего лишь короткое подземелье на два яруса, она все таки босс. А значит, надо учитывать, что она, подобно боссам уровней, со времен беты могла как-то измениться. Паучиха королева потопталась на месте и вдруг прижала лапок тело. А она сейчас прыгнет. Перед её приземлением подпрыгните по моей команде. Огромное тело подскочило так, что в воздухе загудело. Королева Нефила подлетела почти к потолку. На миг зависла, начала падать. 2 1 0, перекричал я. Мы одновременно прыгнули к королеве, и под нашими ногами пробежала волна спецэффектов. Едва приземлившись, мы снова обрушили на босса навыки мечника. Все это время я тратил так много сил на наблюдение и принятие решений, что мне из головы совершенно вылетела одна вещь. Я окончательно перестал помнить, что тёмный эльфийка в моей группе не человек и NPC. Вообще не должно быть такого, чтобы NPC сражался не по собственному алгоритму, а по венуй сжатым лаконичным командам игрока. Но почему-то сейчас я нисколько не удивлялся поведению Кизмиль. Во время битвы в Арамомо сильно притупляется чувство времени. Как правило, после боя игроки с удивлением узнают, что прибили врага меньше, чем за минуту, проторчали больше часа и так далее. Поэтому, когда огромный паучиха по имени Королева Нефила красочно взорвалась, а перед глазами проплыли сообщения о бонусе за последний удар, я тут же открыл меню и посмотрел на индикатор времени. 4 часа 20 минут. Это значит, что на босс ушло около 3 минут. Вполне достаточно для того, чтобы отряд Кибао заметил пропажу босса и решил вернуться в пещеру. Конечно, я могу попросить Кизмель опять спрятать нас под полощём. Но если другие игроки услышали звуки битвы, никакой камуфляж уже не поможет. Я закрыл окно и развернулся, как раз когда девушки собирались снова дать друг другу пять. Я еле успел поднести палец к губам. К счастью, эльфейка тоже поняла, что этот жест означает тише. Я опустила руку одновременно с Сасуной. Следующим жестом я попросил спутниц подождать, а сам прокрался к выходу из зала, прижался к стене рядом с проемом и попытался расслышать хоть что-нибудь. Однако из прохода не доносилось ни шагов, ни голосов. Если сейчас пятый час утра, то во сколько же они вышли из города? Неужели уже Кебао делал квест на создание гильдии всю ночь напролет? Три секунды я простоял на месте, одновременно удивляясь и восхищаясь усердию отряда освобождения Энкрата. За все это время я так никого и не почувствовал. Видимо, отряд Кебао все таки зацепил несколько слабых мобов у входа в пещеру и задержался, разбираясь с ними. Выдохнув, я вернулся к девушкам. Думаю, Кебао его дружки ничего не заметили. Скорее всего, они скоро снова пойдут на второй ярус, чтобы доделать квест на создание гильдии. Подождём, пока пройдут, и ты наружу. Да, хорошо. Сразу согласилась Ясун, но вдруг задумался и спросила: "Через сколько времени воскреснет эта паучиха? э Я попытался вспомнить ответ из беты, но Кизмель успела раньше. С учетом размеров паучьей королевы, количество духовной энергии пещеры, новый хозяйка подземелья родится не раньше, чем через три часа. По всей видимости, у Кизмель есть свое объяснение респавну мобов. Мне захотелось расспросить её, имеет ли духовные энергии какое-либо отношение к потерянной магии Энкрада, но Асуна меня опередила. За это время отряд Кибала спокойно смотрит весь второй ярус. Как-то обидно получается, что мы им помогли, а они даже не заметят. Но ведь не даром говорят, что добрые дела ведьят лес, а худые жуки. Святое древо наверняка благословит вас. М -м да, ты права. Правда, у людей принято говорить по-другому. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. О, я запомню. Пока слушал диалог Аснок и Змель, в голове крутилось прагматичное: "Это нам ее теперь два раза убивать? Сейчас отнесем значок разведчика командиру, а он отправит нас обратно сюда?" Вдруг под ногами блеснуло что-то черное. Нагнувшись, я подобрал предмет и узнал в нём один из клыков Нефилы, постучал пальцем. И действительно, ядовитый клык паучихи королевы. Если нам повезет, то когда мы достём командиру значок, он отправит нас победить королеву пауков, можно будет сдать ему этот клык и немедленно завершить квест. Размышляя об этом, я убрал клык в инвентарь и еще раз посмотрел на индикатор времени. Половина пятого утра. Отряд Киба уже должен был вернуться на второй ярус. Ну ладно, давайте вернемся в лагерь. Кизмиль и Асуна одновременно повернулись на мой голос и также одновременно кивнули. Несмотря на разную внешность и даже на смуглую кожу длинные ушки змей, как и на то, что на NPC, друг рядом с другом они почему-то казались мне похожими на родных сестер. Как я и ожидал, мы благополучно выбрались на поверхность, так и не наткнувшись на кибао, затем поспешили на юг в лагерь, стараясь избегать битв. Когда по ту сторону лесного тумана, появились развивающиеся черные флаги, через внешние стены летающей крепости уже заглянули первые лучи. возвещая наступление утра. В реальном мире я бы точно не вышел погулять в поле с ранним декабрьским утром без свитера и пуховика. На Военграде зимняя прохлада очень, кстати, остужала тело, все еще разгречённое после битвы. Впрочем, и жара, и холод в этом мире всего лишь издаваемые нейрошлемом сигналы органам чувств. Мы миновали туман наговора, погружение в лес, пошли в лагерь через проход в скалах и глубоко вздохнули. Напряжение развеялось, и мы даже позволили себе снять часть тяжелого снаряжения. Окизмель в отличие от нас, инвентаря нет. Поэтому на очередной раз потевилось удобству наших призрачных манускриптов. Другими словами, меню. Кирита Асуна. Эльфика посмотрела в дальнюю часть лагеря. Не могли бы вы сами отнести командиру найденный в пещере значок? конечно, можем. Спасибо. Павший разведчик, родственник командира. Поэтому я не хочу присутствовать при этом докладе. Простите. Поясник опуская веки с длинными ресницами. Я без слов понял, что и не хотелось ни в раз ворошить память о покойной Тилнель. Она кивнула мне семе со мной, затем ласково прикоснулась к левой руке эльфийки и прошептала: "Хорошо. Не переживай, мы обязательно доложим ему обо всем. Ты сейчас куда?" "К себе в палатку отдыхать. Если понадобится моя помощь, обращайтесь в любое время". Кизмир слабо улыбнулась, отступила на шаг. Ее шкала здоровья пропала из левой части поля зрения. Издав напоследок печальный звук, проплыло системное сообщение о том, что Эльфийка покинула нашу группу. Кизмир поклонилась, лязгнув доспехом, и ушла к своей палатке в глубине правой части лагеря. Я проводил ее взглядом и украдкой взглянул на Асуну. Как я и ожидал, на ее лице была смесь печали и беспокойства. "Не волнуйся", шепотом вырвалось у меня. Если мы поговорим с ней еще раз, она с радостью вернется в нашу группу. Надеюсь. Я ожидал, что она, как обычно, рассердится, но вместо этого получил тихий короткий ответ. Угу. Затем раперистка натянула на голову свой капюшон, словно надеясь отвязаться от одолевавших её мыслей. Ладно, пойдем доложим, предложила она. Когда мы передали значок, виделись так командиру передового отряда темных эльфов, он почти не отреагировал. Похоже, Кизмель все таки единственный NPC этого лагеря, которому достался продвинутый искусственный интеллект. И все же под влиянием проведенного вместе с эльфийкой времени, я как ни странно, увидел в скудной реакции командира попытку спрятать скорбь. Одав значок разведчика, мы перешли на следующую стадию квеста. Когда командир приказал нам победить в глубине пещеры главного паука, я осторожно достал из инвентаря ядовитый клык паучьей королевы и положил на большой стол перед командиром. На наш счастье, его это устроило. Мы обошлись без повторной вылазки. И квест охоты на ядовитых пауков, второй эпизод кампании успешно завершился. Разумеется, это еще далеко не конец. На одном только третьем уровне мы должны выполнить первые 10 квестов в кампании. Так что все еще впереди. Награду мы получили колы, опыт, а также выбор из нескольких предметов. И Аасу надали предпочтение за чаровный поясной сумки, намного более вместительный, чем кажется на вид. На мы взяли у командира, третий квест-компании и вышли из палатки. Тем временем совсем расцвело. По лагерю уже вовсю разгуливали солдаты тёмных эльфов, но Кизмель среди них не было. Я остановился на площадке перед палаткой командира и обратился к своей вновь единственной спутнице. Что будем делать? Можем снова пригласить Кизмель в группу. А задумчиво протянула Асу, опустив глаза и покачала головой. Давай чуть позже, ладно? Может, я скажу странную вещь, но мне кажется, сейчас ей нужно побыть наедине с собой. Понятно. И нет, это совсем не странно, конечно, к Измеленпси. Но помимо этого, она наша с тобой подруга. Только учти, что я тебе в подруге не записывалась. М -м, ага. Пока мы разговаривали со стороны палатки столовой до нас начал доноситься приятный запах. Я невольно поплыл к ней. Нас надёрнул меня за рукав. Прежде чем завтракать? Ты со мной кое-куда сходишь. А? Куда? Ты что, уже забыл? Мы накопили материалы, так что пора наведаться к кузницу и сделать мне новый меч. По происхождению вся экипировка САУ делится на три большие категории. Во-первых, трофейные предметы, которые можно получить за победу над мобами и боссами. Сюда же можно отнести добычу из сундуков в подземельях. Во-вторых, наградные, которые вручаются игрокам за выполненные квесты. И в-третьих, магазинные. которые изготавливаются кузнецами и кожевниками, причем как NPC, так и игроками. Сначала смертельной игры. Прошло немного больше месяца, и на этом этапе между категориями разницы в качестве практически нет. Мы закаленный меч плюс +6, награда за квест первого уровня. Флорета ветра плюс +5 асуны – добыча заурядных монстров оттуда же. Когда мы поднимемся повыше, наградная экипировка и товары NPC начнут заметно уступать дропу и созданным игроками изделиям. Но в нынешнем сао могут пройти месяцы, или, не дай бог, даже годы, прежде чем разница станет явной. Размышления помогли скоротать время, пока я обрел за Асуны в развивающейся на ветру накидке. Несмотря на полноценные семь часов сна, непростая предрассветная вылазка все же давала о себе знать. А от прикосновения лучей утреннего солнца на меня навалилась сонливость. Зато она шагала уверенно и быстро. Возможно, она была одним из немногих геймеров жаворонков А может, с каждым шагом она старалась отмести развеять опасения, которые пытались остановить ее. Не волнуйся, все будет хорошо, случайно пробормотал я, потирая сонные глаза. Короткие сапоги резко остановились в полутора метрах передо мной. Я еле успел затормозить, чтобы не врезаться в спину раперистке. "Я не волнуюсь", раздался в ответ голос, в котором слышалась смесь большой доли раздражения и другого не совсем понятного чувства. Хотя мой мозг ушел в энергосберегающий режим. Не хватило благоразумия не сказать: "Да ладно тебе врать". Правда? Ограничился я кратким ответом. Правда. Лучше скажи, Этих битв точно хватило, чтобы собрать мне материалы? Я очень не хочу услышать, что мне придется еще куда-то зачем-то идти. Продолжила она, обернувшись ко мне, но вдруг сделала паузу и заговорила немного тише. На уж точно так продолжаться не может. А? Ты сейчас о чем?» О том, что мне обо всем рассказываешь ты. И какие материалы нужны на новое оружие, и как побеждать монстров, И должна начать разбираться во всем этом сама, чтобы не зависеть от тебя. Э, но ведь когда мы встретились на втором уровне, ты и без меня уже успела разузнать, какие материалы нужны на заточку оружия, возразил я, вспоминая встречу недельной давности. Сейчас она уже казалась мне древней историей. Ас печально улыбнулась из-под капюшона. Я всего лишь вызубрила некоторые пункты из руководства Арга. Я знаю и понимаю только то, что читала. Это и в реальном мире так было. Я не сразу решился ответить на ее неожиданное признание. В этом мы с тобой похожи. Я покачал головой. Пока что я полагаюсь на знания из беты, но когда они закончатся, тоже буду совершенно беспомощен. Нет, не надо путать усвоенные из текстов и усвоенные на практике. Мне всего-то нужно сделать новое оружие, а я уже разволновалась. Все потому, что мне нет опыта. Разговор с Сасны прогнал последнюю сонливость. Поэтому не хватило ума не сказать: "Я же говорил, что волнуешься". Вместо этого я серьезным видом продолжил: "Ничего страшного. Практика дело наживное. Сейчас главное выживать и двигаться дальше. Больше ничего. Эта цель, ради которой не должно быть жалко никаких средств. Чтай руководство Арга, пользуйся моими знаниями, главное живи. И тогда будешь день за днем получать тот опыт, который не показывается в меню персонажа. Хотя я говорил искренне, мне и самому стало неловко за приступ такого несвойственного мне пафоса. Не выдержав, я отвернулся к палатке командира. Увидел, как заря просачивается через щель стены анкрада и подсвечивает алым дно следующего уровня. Да. Ты прав. И вот он, очередной новый день. Тихо проговорила Асуна. По ее голосу я понял, что она немного успокоилась. Я кивнул, выдохнул, И снова взглянул на раперистку. И да, кстати, я забыл сказать одну вещь, непринуждённым тоном продолжил я. Что создание оружия, в отличие от заточки, не может провалиться полностью. Так что ты могла не нерв... Тут Асна так сильно пихнула меня в бок. Что едва не нанесла игровой урон. мог бы раньше сказать, выпалила она. От поста перепериски чуть не раскалывалась земля. Я шёл следом, стараясь держаться хотя бы в паре метров позади. Наконец, впереди показался ремесленный уголок лагеря темных эльфов. Он состоял из четырех палаток вдоль реки. Как подсказывали флаги, ближе всего находился магазин припасов, затем швейная лавка, мастерская кожевника и кузня. Сердце забилось чаще при виде выставленных на продажу предметов, которые нельзя купить в городах людей. Но увы, по меркам игрока, едва добравшегося до третьего уровня, товары стоили слишком дорого. Я шёл вперёд, собрав волю в кулак, и остановился только перед кузней. Хотя имписьы кузнецы в подавляющем большинстве выглядят как бородатые мускулистые мачо, кузнец из лагеря темных Эльфов, конечно же, оказался исключением. Здесь по наковальне стучал молотом худощавый парень с длинными, собранными хвост волосами, и из опознавательных знаков на нем были чёрный кожаный фартук и рукавицы до локтей. Однако, несмотря на внешность, в руке он держал качественный кузнечный молот, показатель хорошо прокачанного навыка. И действительно, по мастерству он намного превосходил всех кузнецов главного города третьего уровня. Поскольку Нэсхай из Крогульцов-регент, с которым мы познакомились на втором уровне, отказался от навыка кузнечного дела ради Чакрама, вряд ли кто-либо из игроков сейчас мог потягаться в кузнечном деле с этим эльфом. Но был у него один пунктик. Когда мы остановились перед кузней, темный эльф повернул к нам смуглое мужественное лицо, фыркнул и тут же вернулся к работе. Я ощутил разгорающуюся рядом со мной зловещо ауру. и слегка дёрнул оперативку за накидку. Лагерь не считается безопасной зоной, так что на любого нарушителя закона накинуться нереально сильные стражники и вышвырнут его наружу. Что уж там. ножа этот кузнец может так дать сдачи, что мало не покажется. К счастью, в ответ на грубость кузнеца Анна не стала переходить к решительным действиям, а вместо этого покосилась на меня. "Ты уверен, что всё будет хорошо?" тихо спросила она. Я быстро закивал. Как я уже объяснил Асуне, в заказах на заточку нельзя быть полностью уверенным, но создание нового оружия никогда не заканчивается полным провалом. Конечно, при условии, что у кузнеца достаточно развитый навык. Я брала руку с накидки. Асуна шагнула вперед и вежливо обратилась к эльфу. Прошу прощения, я хотела бы заказать новое оружие. Кузнец ответил очередным фырканьем, но перед Асуной все же появилась характерная кошка NPC магазина. С игроками приходится торговаться устно. Однако Пси не очень хорошо понимает речь, так что для облегчения переговоров система высвечивает такие окошки. Я вытянул шею, невольно подумал, что должно быть эльфы и это окошко считают каким-нибудь наговором. Асна поняла мою немую просьбу, коснулась края окна и перевела его, видимо, решив. Тонкий пальчик уже потянулся к кнопке создания оружия, но замер в миллиметре от неё. "Ах да, сначала ведь нужно сделать одну вещь", прошептала Асна. «Не нужно Ответила я после короткой паузы. Это только если ты хочешь. Да. Но я уже решила. Тихо, но уверенно заявила Сун, убрала руку от меню магазина и сняла левую рукой с пояса зелёной ножны с фретом Ветра плюс 5. Реперистка крепко обняла здешное оружие, веры и правды служившее ей на босе первого уровня. Весь непростой второй уровень и даже в начале третьего. Затем что-то ему прошептала, но я не расслышал, что именно. Наконец рапирстка протянула своё оружие к кузнецу. Переплавьте этот меч в слиток. Нарочно попросила на уст, а не через меню. Я ожидал услышать в ответ от эльфа очередное фыркние, но на этот раз он промолчал и просто вытянул правую руку. Быть может, догадался, какими чувствами сейчас охвачена Насуна. Он очень осторожно принял за ее рук флэрэт ветра и аккуратно расчехлил его. Рапир уже давно утратил свой первоначальный зеркальный блеск. Но всё ещё красиво сверкало в лучах солнца. Как следует осмотрев клинок Кузнец кивнул. Взял его в обе руки и поместил в горн за спиной. Если Нэсхо пользовался переносным горном, то этот был настоящий, кирпичный. У него не было мехов для разжигания огня, зато пламя имело удивительно зеленый цвет. Не иначе тут тоже была замешана магия темных эльфов. Жар быстро раскалил серебристый клинок, и вскоре он наполнился светом, начиная со стря и рукоятия. Он сложил ладони перед грудью. Наконец меч ослепительно вспыхнул и вдруг уменьшился, приняв форму бруска броска сантиметровой длины. Когда свет погас, Эльф запустил в горнозащищённую всего лишь рукавицы правую руку. Она стал бросок и приподнёс нам. слиток серебристого цвета ослепительно сверкнул в лучах утреннего солнца. В анкрате встречаются как реально существующие металлы, вроде железа и меди, так и бесчисленное множество вымышленных, вроде мифрила. Даже я не мог определить на глаз, как называется этот Впрочем, я знала, что он достаточно редкий и ценный, раз получился из верного клинка Асуна. Большое спасибо. Поблагодарила эльфа моя спутница. Взяла слиток обеими руками, прижала к себе и ненадолго замерла, словно привыкая к его весу. Наконец она открыла инвентарь и убрала его туда. Закрыв меню Асна, передвинула окошко магазина поближе к себе и приступила к делу. Первым делом она нажала на кнопку Создание оружия. Затем еще на несколько других: одноручные рапиры, выбор материалов. Перед ней всплыло еще одно маленькое окошко со списком всех предметов из инвентаря, которые можно пустить на создание нового оружия. Ас по очереди жала на строчки. При заточке оружия все материалы делятся на базовые и дополнительные, но при создании добавляется еще одна категория сердечник будущего оружия. Его роль играет слиток. В принципе, мы могли сделать слиток из руды, которую собрали в паучьей пещере. Одна казна выбрала эту руду в качестве базового материала. Мне даже не пришлось ничего говорить. Осно сделала все сама. и выбрала слиток, некогда бывший сердечником Флората Ветра. В меню его имя отобразилось как Argentium Ingot. Больше для нового оружия ничего не требовалось, так что перед ней появилось окошко за стоимостью работ и просьба окончательно подтвердить заказ. Асуна вновь посмотрел на эльфа. Расчитывая на вас. Она поклонилась кузнецу и нажала на «Ес». Yes. Раздался звуковой спецэффект. И на стойке рядом с кузнецом появились два кожаных мешка и все тот же серебристый слиток. Элфмолч взял мешки с базовыми и дополнительными материалами и забросил их в горн. Мешки быстро раскалились вместе с их содержимым. Как-то он небрежно работает, пробурчал я. Надеюсь, обойдется». Это ведь ты мне сказал, что создание оружия не может провалиться. Вздохнув, шепнула мне Асуна. Теперь нам остается только довериться кузнечному Но уж, она стала намного смелее с тех, кто заказывал у Онески за точку Ветра». Невольно подумал я. На самом деле, кое что я от нее все таки утаил. При создании оружия действительно не может быть полного провала. Не бывает такого, что все материалы потратятся, а оружия не получится. Но это не значит, что результат работы кузнеца известен заранее. Игрок может выбрать лишь категорию нового оружия, а формы и имя останутся в тайне до окончания работы. Кроме того, определенный разброс есть и у характеристик создаваемого оружия. И все же новая рапира не может быть слабее флорета ветра, своего предшественника. Не может. Не должна. Несмотря на всю свою грубость, Эльв действительно мастер своего дела. К тому же она довела до предела как количество, так и качество всех материалов. А самое главное, она вложила в слиток свою душу. Может показаться, что меня потянуло в мистику, но я верю, что в цифровом мире это действительно имеет значение. Пока я размышлял обо всем этом, материалы расплавились в огне, а пламя побелело. Кузнец без промедления бросил в горн слиток. Холодный брусок металла постепенно засиял изнутри. Бафни. Вдруг услышал я. Мягкая ладонь нежно сжала пальцы моей правой руки. Я все понимаю, но на мне ведь сейчас нет никаких бафов. Но даже если бы были через рукопожатия не передаются, возразил внутренний голос, но я заглушил его и прижал большим пальцем ладонь Асуна к своей. Пусть тебе достанется хороший меч, безмолвно возмолился я. Мы, не отрывая глаз, смотрели на работу кузнеца. Он не обращал на нас никакого внимания. Подождав, пока слиток раскалится как следует, он взял его левую рукой и положил на наковальню, затем прокрутил в правой руке кузнечный молот и начал ритмично стучать. Раз в две секунды по утреннему лагерю темных эльфов прокатывался чистый звон. Качество клинка можно оценить уже потому, сколько ударов нужно для его создания. Начальное снаряжение вроде малого меча и простой рапиры требует всего пяти, даже меньше, чем заточка. Клинок уровня флорета ветра потребует где-то около 20. Другими словами, чем дольше работает кузнец, тем сильнее будет оружие. Так что считать удары молота занятие одновременно и радостное, и волнительное. 10 15. Молот продолжил стучать. Когда число ударов перевалило за 20, я наконец-то смог выдохнуть. Теперь я знал, что результат точно не будет слабее флорета ветра. А вот когда кузнец ударил в 25-й раз, мои плечи начали каменеть от напряжения. Я незаметно для себя покрепче жал руку асуны, и как зачарованный уставился на искры, вылетающие слитка. Мой закаленный меч можно получить только в награду за квест. Ну и кузнец может примерно за 30 ударов молотом сделать нечто близкое по характеристикам. Однако эльфийский кузнец, как ни в чем не бывало, перевалил и за 30 ударов, И за 35. Остановился он лишь после 40. Белоснежный слиток начал меняться. Он истончался, вытягивался, заострялся и приобретал изящные формы. Напоследок он вспыхнул еще раз. Когда свет погас, на наковальне лежала готовая серебристо-ропира. Мысасыны безмолвно смотрели, как кузнец берется за изысканную украшенную рукоять и поднимает оружие. эльф провёл по лезвию пальцами левой руки. и, К моему удивлению, все таки сказал пару слов. Хороший клинок. Левой рукой он потянулся к стойке за спиной и выбрал из многочисленных ножен на стойке серые. Затем эльф убрал в них рапиру и протянул ее Асуне. Только тогда я осознал, что крепко держу ее левую руку. Я тут же рожал ладони и от греха подальше засунул в карман плаща. Ас бросил на меня полный недоумения взгляд. Приняла из рук кузнец рапиру и кивнула ему. Большое спасибо. На этот раз кузнец все таки фыркнул. Аснатьянату улыбнулась и уже собралась пристегнуть новую рапиру к поясной застёжке, как я снова взял ее за левую руку. Раперистка посмотрела на меня, насупив брови, но я не придал этому значения и вывел ее за собой на небольшую площадь перед ремесленным уголком. Как только я остановился, Асна снова освободил руку и слегка надулась. Слушай-ка, что на тебя нашло? Новый меч готов, чем-то недоволен? Нет, нет, я всем доволен. Просто понимаешь, В общем, дай на него посмотреть, сказал я, протягивая правую руку. Асна надула губы, но все таки положила новую рапиру на мою ладонь. С самого начала я проникся обнадёживающей тяжестью клинка. Вот тогда я понял, что это далеко не заурядное оружие. Я быстро вызвал окно свойств, и мы мысасно вместе в него заглянули. В верхней строчке отобразилось название предмета: «Чевалрик Rapier. Кажется, это означает рыцарственная рапира. Текущий показатель заточки, разумеется, плюс ноль, А количество оставшихся попыток Пятнадцать? Что за Вырвался из моего горла невнятный возглас. Больше я ничем не выразил свое потрясение, хотя в душе закричал. Что за черт? И подскочил так, что ударился головой одно следующего уровня. Нижняя часть окошка была исписана подробными характеристиками вроде силы атаки и скорости, но на них уже можно было не смотреть. 15 попыток это почти вдвое больше, чем восемь у моего закаленного меча. А цветы же следует, что рыцарственная рапира вдвое мощнее моего клинка. Оружие такое сил начнет появляться только на пятом уровне, если не на шестом. В принципе, я должен был радоваться. Чем сильнее оружие, тем выше шанс победить в бою. Хотя в нынешнем Майнкрате о шансах на победу рассуждать бессмысленно. В этом мире умирать нельзя, а значит, нужно побеждать во всех битвах без исключения. Поэтому силы здесь слишком не бывает никогда. Но с другой стороны, не все так просто. Мы заперты не в обычной однопользовательской RPG, а в игре нового, неизведанного жанра VRMMORPG. Я держал в руке белоснежную догарду рукоять и рапиру, и невольно гадал, а может даже боялся того, как это прекрасное оружие может повлиять на судьбу Асуны, одной из многих ропересток этого мира.